Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 6. Завтрак был безвкусным Я горько усмехнулся, вспоминая вчерашний сказочный день Омлет быстро остыл, а может я его и не жарил вовсе Кофе был отвратительным Я сделал один глоток и тут же, вскочив со стула Выплюнул все содержимое в раковину Следом бросил чашку туда же Она с грохотом ударилась, разлив черную жидкость по железным бортам. Я вышел с кухни, попутно отшвырнув стул куда-то в сторону. Спешно оделся и покинул ненавистную мне сегодня квартиру. На улице мне стало гораздо лучше. Я глубоко вдохнул влажный воздух и даже услышал, как где-то недалеко на дереве щебетала какая-то птаха. До офиса было всего несколько кварталов, Я медленно пошел в ту сторону, стараясь не спугнуть внезапное улучшение состояния. На пути я не смог удержаться и снова стал думать о Сьюзе. Спустя мгновение меня уже трясло от бешенства, и я со всей силы легнул в мусорный контейнер, который мне попался по ходу движения. Он отлетел в сторону на несколько метров, будто это был пустой целлофановый пакет, и очутился на проезжей части, упав на бок, вывалив из себя пластиковые стаканы с бумажками и заставив водителя на форде резко дернуть руль влево. «Извини, приятель!» — крикнул я ему вслед, подняв руку. Послышался короткий сигнал сирены, который почти сразу заткнулся и снова прозвучал. «Сэр!» — услышал я сзади. «Я прошу вас остановиться!» «Черт!» — подумал я и повернулся к полицейской машине. «Добрый день, офицер!» — вяло сказал я. «Что-нибудь случилось?» «Сэр! Вы только что бросили мусорный бак на дорогу. Могли пострадать люди. Зачем вы это сделали?» «Я не бросал!» ответил я и полез в карман за сигаретой. «Сэр, вы только что бросили мусорный контейнер на проезжую часть. Вы хотите сказать, что я слепой?» «Нет, офицер, простите меня». «Я попрошу вас подойти к моей машине», сказал он, влезая из-за руля, «и положить руки на капот». Я закурил, оставшись на месте. «Сэр, я попрошу вас не курить сейчас и выполнить мою просьбу». «Не нужно, офицер, я знаю, что вас хорошо обучают в этих ваших... Академию. Я выплюнул сигарету и послушно встал возле его машины. «Сэр, я попрошу вас положить руки на капот и расставить свои ноги». «Хм, разумеется». Я с грохотом уронил их на теплую крышку капота, как вдруг неожиданно для себя расплакался. Начиная медленно оседать вниз, все больше и больше сгибая ноги в коленях, пока не сел на бордюрный камень, обхватив голову руками и рыдая уже во весь голос. Коп явно растерялся. «Сэр, я могу вам чем-нибудь помочь?» Сэр? Я помотал головой, не открывая при этом глаз. «Сэр, у вас есть кому позвонить сейчас?» Я снова отрицательно покачал головой. «Просто я так люблю ее!» пробормотал я сквозь слезы. «Если я вас оставлю здесь, вы уверены, что все будет в порядке?» «Сэр?» «Да, да, уверен, я сглотнул». «Спасибо, офицер. Извините меня за беспокойство. Больше такого не повторится. Никогда». «Я верю вам, сэр. Хорошего дня и будьте осторожнее». Его машина плавно отъехала. Я остался сидеть на дороге, снова достал сигарету и закурил. Мимо меня пробежали двое мальчишек. Один из них показывал на меня пальцем и улыбался. Я улыбнулся ему в ответ. Затем поднялся и пошел дальше.